Человеческая натура, героизм и заболевания. А вдруг все так и есть, думал я. И нашей страной управляют не президенты и депутаты, а экстрасенсы и колдуны. Теперь понятно, от чего у нас принимают такие законы, иррациональные и уму непостижимые законы.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 Из неё хлынул острый запах. Примечание. Здесь и далее перевод Суриц. Конец примечания. Голдинг ставит персонажей перед загадкой мироздания, перед знаком некоего великого замысла. Он предлагает им символически поучаствовать в сложной мистерии. Смыслу виденного молниеносно разгадывает визионер Саймон.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 Там, на другой стороне, за кисеей миражей, за надежным щитом лагуны, еще можно мечтать о спасении. Но здесь, лицом к лицу, с тупым безразличием, вот от всего на мили и мили вдали ты отрезан, пропал, обречен ты. Мир не дружелюбен и не враждебен, как Ральфу казалось в самом начале романа. Мир труден.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 Вот увидишь, утешает он Ральфа. Саймон, визионер и пророк, способный приблизиться к замыслу, дарит утешение. Возможно, смысл есть, просто он лежит вне наших предпосыщений. Ральф утешается, сам не зная почему, но из чисто человеческого упрямства продолжает упорствовать и задаёт идиотские вопросы. У тебя что, в кармане кораблик?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 побеждённый природным хаосом рассудок и греховность человеческой натуры